Тогда. Три дня погода не меняется. Лес полон треска и щелканья. Это деревья и река сбрасывают лед. Мы бродим по лесу в поисках ягод и нор зверей, а нам на головы капают похожие на крупные сверкающие бриллианты капли. У всех радостное возбужденное настроение. Мы свободны, и кажется, что пришла настоящая весна. Хотя все понимают, что это всего лишь короткая передышка. Одна только Рейвен не разделяет общего веселья. Теперь мы вынуждены постоянно искать себе пропитание. На третье утро Рейвен берет меня с собой проверять капканы. Каждый раз, когда мы находим пустой капкан, она тихо чертыхается себе под нос. Большинство зверей попрятались по норам. Мы еще не видим последний капкан, а уже слышим, что в него кто-то попал». Какой-то зверек скребет лапами по сухим и ломким от холода листьям и верещит от паники. Рэйвен убыстряет шаг. Это крупный заяц. Его задняя лапа попала в металлические челюсти капкана, а шерсть вся в темных кровавых пятнах. Заяц в панике делает рывок вперед, но падает на бок и тяжело дышит. Рэйвен садится на корточки и достает из рюкзака нож с длинной рукояткой. Лезвие ножа острое но в пятнах ржавчины, а я представляю, что это старая кровь. Если мы оставим зайца здесь, я уверена, он будет дергаться, изворачиваться и рваться из капкана, пока не истечет кровью, или, скорее всего, перестанет бороться и умрет от голода. Рейвен сделает ему большое одолжение, если убьет быстро, и все равно я не могу на это смотреть. Я еще ни разу не ходила проверять капканы». На такое у меня духу не хватит. Рэйвен колеблется. А потом вдруг сует нож мне в руку. Вот, говорит она, ты сделаешь это. Это не брезгливость, у Рэйвен крепкий желудок. Она привыкла охотиться. Это очередная проверка. Нож на удивление тяжелый. Я смотрю, как заяц бьется в капкане. Я... я не могу. Я никогда никого не убивала. Взгляд Рэйвен становится жестким. «Что ж, пришла пора учиться». Она прижимает Зайца к земле, одной рукой держит голову, второй – живот. Заяц, наверное, думает, что Рэйвен хочет ему помочь, и замирает. Но я все равно вижу, как он учащенно дышит и трясется от ужаса. «Не заставляй меня. Мне стыдно за то, что я вынуждена просить Рэйвен об этом, и одновременно я злюсь на нее». За то, что она вынуждает меня это делать. Рэйвен встает на ноги. «Ты все еще не понимаешь, да, Лина?» Говорит она. «Это не игра. Это здесь не кончается, Лина. И когда мы пойдем на юг, тоже. И вообще никогда. То, что произошло в Холмстиде. Она умолкает на секунду и трясет головой. «У нас нет дома. И не будет, пока все не изменится. За нами всегда будут охотиться». Наши хомстиды будут бомбить и сжигать. Границы городов будут расширяться и уже не останется никакой дикой местности. Некому будет бороться и ни за что. Ты это понимаешь? Я молчу. Тепло поднимается от шеи к затылку. У меня начинают путаться мысли. Я не всегда буду рядом, чтобы помочь тебе. Говорит Рейвен и опускается на землю на одно колено. На этот раз она раздвигает пальцами мех на заячьей шее так что становится видна розовая кожа и пульсирующая артерия. «Вот», — говорит она, — «сделай это». Меня как молния поражает мысль. Этот заяц в руках Рейвен совсем как мы. Он в ловушке, у него больше нет дома. Он отчаянно борется за жизнь, за кусочек свободного пространства. У меня вдруг темнеет в глазах от злости на Рейвен. Я ненавижу Рейвен за ее нравоучения, за ее упрямство, за то, что она думает, что человеку можно помочь, если загнать его в тупик и бить до тех пор, пока он не начнет бить в ответ. Я не думаю, что это игра. Говорю я, но не могу скрыть злость. Что? Ты думаешь, что одна все понимаешь? Я сжимаю кулаки в одном нож. Думаешь, ты одна знаешь, что такое потеря или гнев? «Думаешь, ты одна знаешь, что такое бежать?» Я вспоминаю Алекса, и за это тоже ненавижу Рейвен. Ненавижу за то, что она напомнила мне о прошлом. Горе и злость нарастают во мне, как огромная черная волна. «Я не думаю, что одна знаю, что это такое», — говорит Рейвен. «Каждый из нас что-то потерял». «Это закон, согласна? Даже в Зомбиленде. Возможно, они потеряли больше, чем мы». Рейвен поднимает на меня глаза, а я почему-то никак не могу унять дрожь. И сейчас ты можешь усвоить еще один урок. Тихо, но настойчиво продолжает Рейвен. Если хочешь что-то получить, сделать своим, ты всегда забираешь это у кого-то еще. И это тоже закон. Кто-то должен умереть, чтобы другие остались жить. Я перестаю дышать. В этот момент земля перестает вращаться. Все замирает. Остаются только глаза Рейвен. «Ведь тебе известно об этом, так Лина?» Она ни разу не повысила голос, но я физически чувствую каждое ее слово. У меня стучит в голове. Дикая боль разрывает грудь. «Не говори этого. Не говори. Не говори. Это все, что я могу думать». Я падаю в черные туннели ее глаз. Назад в тот ужасный рассвет на границе – когда солнечный свет медленно просачивался в бухту из-за горизонта. Разве ты в одиночку пыталась перейти границу? До нас доходили слухи. С тобой был кто-то. А потом Рейвен, как будто только сейчас вспомнила, хотя теперь я понимаю, что она знала, знала всегда, спрашивает. Его, кажется, звали Алекс. Меня накрывает волна ненависти». Даже не успев осознать, что происходит, я отрываюсь от земли и лечу на Рейвен. У меня в руке нож. Я собираюсь перерезать ей горло, спороть живот и оставить здесь, чтобы ее разорвали на куски дикие звери. В ту секунду, когда я приземляюсь на Рейвен, она бьет меня кулаком под ребра и одновременно хватает левой рукой за правое запястье. Она сильно тянет мою руку вниз, прямо к шее зайца, как раз в то место, где артерия. Я вскрикиваю, у меня в руке нож, а Рейвен крепко сжимает мой кулак, чтобы я не смогла его выбросить. Заяц дергается один раз под моей рукой и замирает. На секунду мне кажется, что я чувствую кончиками пальцев удары его сердца. Я чувствую его тепло. Из-под острия ножа начинает сочиться кровь. Рейвен так близко, что я чувствую запах у нее изо рта и запах пота от ее одежды. Я пытаюсь вырваться, но она не ослабляет хватку. «Не злись на меня», — говорит Рейвен. «Мы делаем это вместе». И, сделав ударение на последнем слове, она опускает мою руку с ножом еще ниже. Лезвие входит в горло зайца еще на полдюйма. Вокруг него пузырится кровь. «Пошла ты!» И я вдруг начинаю плакать. Я плачу впервые с тех пор, как оказалась в дикой местности впервые после смерти Алекса. Мне нечем дышать. Я с трудом выдавливаю из себя эти два слова. Гнев постепенно сходит на нет. Остается только безумная жалость к этому глупому, бесловесному, доверчивому зверьку, который бежал слишком быстро и не смотрел куда, и который даже после того, как его лапа угодила в капкан, верил, что сможет убежать. Глупый, глупый, глупый. Мне жаль, Лина. Но это жизнь. Ей действительно жаль. Взгляд Рейвен смягчился. Теперь я вижу, как она устала. Годами, за один день на свободе, она вынуждена убивать, резать, душить живые существа. Наконец Рейвен отпускает меня и после этого ловко высвобождает мертвого зайца из капкана. Потом она вытаскивает нож из его горла, быстро вытирает лезвие о землю и затыкает его за пояс. Лапки зайца Рэйвен продевает в металлическое кольцо в своем рюкзаке, и когда встает, тушка зайца болтается у нее за спиной, как маятник. Все это время она не сводит с меня глаз. А теперь у нас есть еще один день. С этими словами Рэйвен поворачивается ко мне спиной и уходит в сторону стоянки. Как-то я читала о грибках, живущих внутри деревьев. Эти грибки начинают внедряться в системы, которые несут воду от корней к ветвям дерева и постепенно выводят их из строя. Вскоре эти грибки, и только они, переносят воду, химикалии и все необходимое для выживания дерева. И одновременно они разрушают дерево изнутри, с каждой минутой превращают его в труху. Ненависть – это такой же грибок. Она питает тебя и одновременно разрушает. Это мощная и очень жестокая блокирующая система. Она замещает все и вся. Ненависть — высокая башня. В дикой местности я начала возводить эту башню.